Время действия. Среда. Место действия. Школа Керин. Кафе. К столику, за которым сидит сен с двумя парнями из своей группы, подходит юн -ми. и, отодвинув за спинку стул, без приглашения садится за стол. «Привет, красавчик!» – обращается она к сен проигнорировав парней. «Ээээ... -э -э привет!» – осторожно отвечает мне сен «Что-то случилось?» «Да нет!» – говорю я. Просто шла мимо, увидела тебя, вспомнила твое предложение, перекинуться в картишки. Я согласна. Ты как? Ну, вообще-то все не так. Сегодня я совершенно случайно услышал, как играет Амкиз, и за мои уши зацепился знакомый гитарный риф. «Опс, где-то я это уже слышал», – сказал себе я и остановился, чтобы вспомнить. Прослушал несколько раз, пока Амкиз репетировали. Послушал в перерывах восторге выражаемые сен и его парнями, по поводу такой классной штуки, которую он придумал. Послушал и вспомнил. «Это же Guns Roses, Sweet Child of Mine», – сказал я сам себе. «Не может быть!» Я послушал еще, размышляя на тему сен такой же попаданец, как и я, или он сам придумал?» А потом до меня дошло. «Это же он у меня свистнул!» когда я в невменяемом состоянии в парке с гитарой хулиганил. Еще и расспрашивал тогда так заботливо, помню я что-нибудь или нет. Я не помню, что тогда играл, но этот риф я играть умею и легко мог его исполнить. А этот стоял и слушал, да на ус смотал. Вот гад! Я еще постоял, оценивая шанс ошибки в своих выводах, но в итоге только убедился в своей правоте убедился и разозлился что меня кинули хотел зайти до да сказатьть сыныры кто он есть но потом передумал недоказуемо просто одним скандалом у меня станет больше я решил отомстить другим способом человек хотел сыграть в карты хорошо сыграем деньги мне нужны ну так что спрашиваю я озадаченного моим напором сыныри с шипит он голову не надо так громко говорить, «Чего ты, вдруг? Что-то случилось?» «Обстоятельства», – без конкретики отвечаю я. Сэнри несколько секунд задумчиво смотрит на меня. «А про то, что я говорил?» – напоминает он уточняет. «Про внимательность». «За это не беспокойся», – наклоняю я свою голову к его голове. «Все будет окей». «Тогда ладно», – с облегченной улыбкой выпрямляется Сэнри. «Тогда давай?» «Когда? Где?» – деловито интересуюсь я. Сейчас придумаю, обещает он. Погоди. Время действия. Этот же день. Вечер. Место действия. Школа Кэрин. Комната группы Амкис. «Все решено!» – громко перед всей группой заявляет Сэн «Я обо всем позаботился». «Что решено?» – спрашивают его. «О чем ты позаботился, Хён?» «О всех. О вас. Я говорил сегодня с юнми Она обещала написать для нас песню». да С сильным сомнением в голосе отзывается барабанщик. «Что-то у меня предчувствие нехорошее». «Какое еще нехорошее предчувствие?» Недовольно смотрит на него лидер группы. «Эй, ты чего? Я договорился. Юнми обещала написать для нас песню. Не хуже, чем для фристайл». «Она сможет это сделать?» Опять с сомнением в голосе уточняет барабанщик. «Я верю в это», отвечает Цинри. «У этой девчонки голова полна музыки». «Ты же сам слышал, как у нее это получается!» Барабанщик кивает головой, признавая «Да, мол, слышал!» «Просто странно, Хён!» Пытаясь до конца прояснить себе ситуацию, говорит он «Что она просто так сделает это!» «Мы ведь даже вроде не друзья!» Барабанщик пожимает плечами, показывая, что странно это как-то «У нее есть в этом интерес!» Отвечает сынри «Я уже об этом говорил сынри Сен-Ри обводит взглядом группу «Что с вами всеми сегодня?» – спрашивает он. «Робкие какие-то?» «А если у нее не получится?» – задает вопрос бас-гитарист, принимая эстафету сомнения от барабанщика. «Как для фристайл. Что тогда будет?» «Ничего не будет!» – начинает злиться затянувшимся допросом Сэнри. «Будет еще одной говенной песни в мире больше, а мы будем ее исполнителями!» «Ладно, Хён, не злись!» – примеряюще говорит бас-гитарист. «Просто хочется учесть все риски перед началом!» «Что нам нужно будет для этого сделать?» «Просто выиграть в карты, как я раньше говорил». «Хён, а ты уже поговорил с господином Джубоном? Он поможет?» «Джубон не потребуется. Юнми мне обещала, что мы легко у неё выиграем». «Как-то подозрительно это всё выглядит», – подаёт голос барабанщик. «Что подозрительно?» – поворачивает к нему голову сынрей «Всё», – отвечает барабанщик. «Юнми она странная. Как бы чего не вышло». Сэнри еще минут 15 убеждает группу последовать его плану. Убеждает. Время действия. Следующий день. Место действия. Школа Керин. Сэнри оппа! Восклицаю я, подвалив к оппе сзади. Оппа вздрагивает и оборачивается. «Привет, красавчик!» – говорю я. «Пять минут найдется на разговор». «Здравствуй, Юнми!» Несколько натянуто улыбается мне в ответ «Красавчик» и говорит «Конечно, о чем разговор?» «Хочу воспользоваться твоим вокалом», — говорю я, смотря на него снизу вверх, так как он меня выше. «Ты можешь петь хриплым голосом?» «Хриплым голосом?» — задумывается Сенри. «Не знаю. А разве не лучше исполнять нормальным голосом?» «Будет гораздо красивее. Это ты уже для нашей песни спрашиваешь?» «Нет», — говорю я, отрицательно покачав головой. Это для учителя истории. Он так интересно рассказывал о римлянах, что меня прямо на уроке торкнуло, и я написала песню про легионеров. Хочу сделать ему подарок на Новый год». «Торкнуло? Легионеров?» Переспрашивая озадаченно смотрит на меня сын Ри, морща лоб. «Ты что тут делаешь?» Возмущенно вопрошает Юсиль, внезапно появляясь откуда-то сбоку и с негодованием смотря на меня. Секунды две смотрю на нее, вспоминая, как девочки взбешивают друг друга. «Опа!» – делаю я удивленный вид, поворачиваясь к Сенри. «Кто эта девушка? И почему она нам мешает?» А от такой наглости Йосиль начинает втягивать в себя воздух, видно, соображая, как меня уничтожить на месте одной фразой. Бросаю взгляд на Сенри. Тот стоит с видом, ничего не понял. Пользуясь технической паузой у Йосиль, возвращаюсь к прерванному разговору нужен голос с хрипотцой говорю я сынри как у обветренного всеми ветрами дорог легионера хочешь попробовать да как ты смеешь девчонка говорить мне такие слова закончив в себя набор воздуха начинает выпускать его из себя обратно еесыль при этом модулируя его самой высокой частотой на которую только способна все я пошла говорю я сморщившемуся от визга сынри «Все, что хотела, я сказала. Чао, бомбино!» «Эй, ты куда? А ну стой, негодяйка!» – несется мне в спину. «Почему сразу негодяйка?» – думал я, устремляясь по коридору и не собираясь тормозить. «Немножко, Агдан, но это же не преступление!»